Дмитрий Михайлович затомился и решил податься в края, где был бы ему, воину, простор для настоящего дела. Волынец, или как его еще прозывали, Боброк, сразу пришелся по душе москвичам. Прозвище Боброк, возможно, связано с названием речки Боброка, упоминаемой в галецкой волынской летописи. Иногда в исторической литературе справочного характера о Дмитрии Михайловиче говорят как о внуке великого князя литовского Гедемина. По родословной князе Дмитрия Боброка-Волынца известно, что он был женат на сестре Дмитрия Донского Анне. Летописи об этом не упоминают. Он приехал явно не для того, чтобы подкормиться несколько лет на каком-нибудь спокойном наместничестве и потом податься к иному хозяину. Истовый боец в любой повадке проявит себя, в том, как безошибочно и краем глаза не глядя, просовывает носок сапога в стреме, в том, как царственно, будто на троне, сидит в седле. в том, как невозмутимо ложится спать на холодную землю, укрывшись одним лишь расшитым княжеским корзнам. Не о таких ли сказывается в древних былиях, что они под трубами повиты, под челомами взлелеены, с конца копья вскормлены? Он умеет по копытным следам исчислить величину вражеского отряда. Он знает травы, от которых кровь тут же перестанет сочиться из раны. Он по голосам птиц угадывает точно, есть ли кто чужой в лесу. Сколько княжеств пересек Дмитрий Михайлович, пока добирался сюда от своей родимой волыни. Сколько переплыл рек, сколько перепрыгнул шляхов и копытом не чиркнув о песок. А не заблудился ни разу, и здесь ездит невозмутимо, будто с детства знает наизусть все залезские дороги и беспутки, тропы и русла. Поход на Рязань стал первым большим и самостоятельным поручением Москвы Дмитрию Боброку. Под его руку великий князь придал нескольких воевод. Рать ушла, взмешивая копытами рыхлый, еще не прилежавшийся, как следует, снежный покров, на котором тут и там торчало рыжее и серое травное былье до поры, не погнутое югами, не заваленное сугробами. Уж что-то и не помнилось, когда ходили таким вот великим числом на рязанцев, каковы будут они в бою. Думать хорошо о своем враге и не в привычке воинов, и потому пока еще не сцепились на бранном поле, Не лишнее выбронить, как следует, противника словом. Московские говоруны, по обыкновению своему падки на слово, хлесткая, бойкая, да в походе перемыли-таки косточки рязанцам. Тем, должно быть, икнулось не раз. Ишь ведь распрыгалась рязань косопузая, в гриву ее и вдышла, в хвост ее и в хомут. Мало их... Татареви с одного боку греют, Хочется, чтобы из другого подсыпали, И подсыплется им. За коломну колом били, За лопасню от лупасим. Брончливая повадка московского просторечия С его ворчбой, наигранной и внутренне благодушной, Похоже, невольно передалась и летописцу. Когда он повествовал о рязанских войнах, о том, в каком настроении и с какими намерениями вышли они навстречу московской рате. Вот это выразительнейшее описание. «Рязаньцы же люди сурови, свирепы, высокоумни, горди, чаятельни, вознесшиеся умом и возгордевшиеся величием, и помыслише в высокоумии своем, полоумное и безумно людища, аки чудища и реша друг к другу. Не емлите с собою доспехов, ни щитов, ни копий, ни сабель. Но токма емлите с собою в зени то есть арканы. Едины и ремения, и ужище ими же начнете вязати москвичь, понеже суть слабе и страшливее и некрепке. Иловайский в своей «Истории Рязанского княжества», имея в виду этот отрывок, говорит, «Летописи изображают нам рязанцев XIV века людьми свирепыми, гордыми и в то же время коварными и робкими. Несмотря на явное пристрастие, В этом изображении есть значительная доля правды. Конечно, пристрастность летописной брани на лицо. Рязанское хвостовство вряд ли было на самом деле таким безоглядным, что на сражении пошли без щитов, копий и сабель. Но, будучи патриотом Рязани, Иловайский вынужден подтвердить, что в отрывке содержится значительная доля правды. Более чем столетнее непосредственное соседство с Ордой не могло не наложить своего мрачного отпечатка на образ поведения рязанцев. Понятные истоки особой рязанской суровости и свирепости, понятная причина чрезмерного высокоумия, естественное право на достоинство и честь постоянно втаптывалось в грязь, что и дало, наконец, вывихнутый росток гордыни. Но Иловайский имел в виду не только это. По его мнению, рязанцы переняли от Орды многие навыки и приемы ратного дела, и прежде всего научились у степных соседей пользоваться арканами. На эти-то арканы, ремения и ужище и понадеялись, видимо, ратники Олега, как на главное свое преимущество в предстоящем сражении. Брань по летописям произошла на Скорнищеве, или, как у Татищева, на Скорневцеве. Московское войско переправилось через Аку и углубилось в область Олега Рязанского. У того же Татищева о сражении читаем «Брань люта и сеча зла, рязанцы убобьющиеся крепцы». Эта картина беспощадного поединка двух противников может быть дополнена подробностями Никоновского летописца, весьма насмешливого по отношению к воинам Олега. Рязанцы, уба махающиеся вензами и ремением и ничто же успеша, но падаша мертвая окиснопы и окисвиньи заклани быша. Арканы хороши в поединке, единоборстве, в погоне или в тот час боя, когда сплошные ряды противников раздробятся, появятся свободные пространства и одиночные живые цели. То ли рязанцы не научились еще как следует владеть татарскими арканами, то ли Дмитрий Боброк, быстро сообразившись с обстановкой, От начала до конца держал свои полки плотным стенобитным строем, но заемное оружие подвело Олега, и он бежал, сопровождаемый малым остатком разбитой рати. Но куда именно? В непроходимые заболоченные леса Мещеры, в Верховье Прони или еще дальше, в области пограничной с брянцами и литовцами? и у кого он мог просить помощи, и на чью поддержку надеялся. Известно, что в числе бояров воевод рязанского князя имелись выходцы из Орды, принявшие православие, один из них даже женился на дочери Олега. Но эти люди были и сами беглецы, они приехали в Рязань сам друг, а вовсе не во главе сотен до зубов вооруженных. Так что Олег мог надеяться лишь на себя, на то, что сумеет вовремя исчезнуть в лесной темени, вовремя нанести оттуда неожиданный удар. Не было случая, чтобы, потерпев поражение, он хоть раз отважился укрыться за стенами Рязани и переждать там осаду. Судя по всему, его столица сплошь деревянная, то и дело предаваемая огню ордынцами – не имела даже более-менее надежной крепости. И вот теперь, ускользнув с поля боя, Олег устремился не в Рязань, но куда-то еще, в лесные, заваленные снегом глухомани.